Я все-таки надеялся, что Эрик не получил всей власти, какой может обладать правитель Амбара, даже несмотря на то, что стал королем. Но знания его пока еще были недостаточны, а потому он и не мог бы быть столь же могущественным, как наш отец. Так что я сохранил надежду, пусть самую мизерную, что все еще может измениться. Только благодаря этому мне удавалось сохранять остатки рассудка. не сойти сумма от бесконечных обрушившихся на меня несчастьи и разочарований. Правда, порой я, видимо, рассудок все-таки терял. Не уверен, но вполне возможно, некоторые периоды пребывания в подземелье совершенно выпали у меня из памяти. Я не помню абсолютно ничего, сколько не пытаюсь вспомнить. Боже его знает почему. И ни один из врачей не смог бы мне ответить на этот вопрос, ибо ни один врач не в силах понять никого из королевской семьи Амбара. Я часами валялся на своем тюфике, подолгу расхаживал по камере, но все в полном мраке. Зато слух у меня предельно обострился. Я слышал шуршание крыс в соломе, отдаленное эхо шагов стражника, приносившего мне еду. По звуку я научился определять направление и расстояние. Думаю, что и обоняние тоже стало значительно тоньше. Помимо различных тошнотворных ароматов, наполнявших темницу, я в течение долгого времени явственно ощущал запах разлагающейся плоти. Я мог бы поклясться в этом. Интересно, скоро ли заметят, если я умру? Сколько кусков черствого хлеба останется несъеденными, прежде чем стражи наконец соизволят проверить, что происходит? Ответ на этот вопрос представлял для меня значительный интерес. Запах смерти был весьма стойк. На мой взгляд, он меня преследовал, видимо, с неделю. Сигареты я расходовал очень экономно, стараясь не уступать искушению, но в конце концов осталась всего одна пачка. Я открыл ее и закурил. Рейн принес мне целый блок Салима. И одиннадцать пачек я уже выкурил, всего значит двести двадцать сигарет. Однажды я заметил, что мне нужно семь минут, чтобы выкурить сигарету. Значит, на курение у меня ушло одна тысяча пятьсот сорок минут, то есть двадцать пять часов и сорок минут. Я был уверен, что между двумя сигаретами проходило не менее часа, скорее даже часа по полтора, ладно, допустим полтора часа. На сон уходило от шести до восьми часов в сутки. Это означало, что шестнадцать-восемнадцать часов я бодрствовал. Выкуривал я примерно десять-двенадцать сигарет в день. Стало быть, с визита Рейна прошло около трех недель. Он тогда сообщил мне, что миновало четыре месяца и десять дней со дня коронации. Значит, всего я находился в заключении уже пять месяцев. Я, как мог, растягивал последнюю пачку сигарет, предельно наслаждаясь каждой. Когда же сигареты все-таки кончились, я испытал приступ отчаяния. Бог знает, сколько еще прошло времени. Я часто думал о Берике. Как-то он справляется с королевскими обязанностями. Какие у него возникают проблемы и каковы теперь его планы? Почему он не стал подвергать меня пыткам? Забудут ли обо мне вамбари навсегда, как того хотел нынешний король? Вряд ли, решил я. Интересно, а что с остальными моими братьями? Почему никто из них ни разу не связался со мной? Они ведь легко могли обойти любой указ, воспользовавшись нашими семейными картами. Увы, никто этими картами так и не воспользовался. Я много раз вспоминал Мойере, последнюю женщину, с которой был близок. Чем она сейчас занята? Вспоминает ли меня? Наверное, нет. Может быть, она уже стала наложницей Эрика или даже королевой Амбара. Говорила ли она с ним обо мне? Тоже, наверное, нет. И как там остальные мои сестры? Ладно, черт с ними, сволочи они все».